Глава 3. Мерседес мчался вниз, в долину. Оберштурмбанфюрер Ной Бауэр сидел рядом с шофером. Это был точный мужчина с рыхлым, расплывшимся лицом любителем пива. Белые перчатки на его крупных руках ослепительно отсвечивали на солнце. Он это заметил и стянул перчатки. Сельма проносилась у него в голове. — Фрея, дом. Почему телефон молчит? — Скорее же, — сказал он шоферу. — Давай, Альфред, нажми еще. Уже в предместьях в нос им ударил запах гари. Он становился все удушливей и гуще по мере их продвижения. У нового рынка они увидели первую воронку. Центральная сберкасса обрушилась и горела. — Пожарные трудились вовсю, пытаясь спасти соседние здания, но струи их брансбойтов казались слишком тоненькими и немощными, чтобы побороть огонь. Из воронки на площади воняло серой и какими-то кислотами. Желудок у Нойбауера начал предательски сжиматься. Поедем по Крючковой, Альфред, сказал он. Здесь все равно не прорвемся. Водитель повернул. Теперь они поехали в объезд, давая крюка через южную часть города. Тут частные виллы с палисадниками мирно нежились на солнце. Ветер дул на север, так что и воздух здесь был чист и прозрачен. Но потом, едва они пересекли реку, запах гарри почувствовался снова и становился все сильней, покуда не материализовался в сизом чадном дыму, что стелется по улицам, как густой осенний туман. Ной Бауэр нервно подергивал себя за ус, коротенький и такой же аккуратный, как у фюрера. Это раньше он носил подкрученные, как у кайзера Вильгельма II. Ох, если бы еще не эти спазмы в желудке! Сельма, Фрея, красавец-дом! Весь живот, грудь, все тело превращалось в один сплошной желудок. Им еще дважды пришлось поворачивать в объезд. В одном месте бомба попала в мебельный магазин. Переднюю стену дома как отрезала Часть мебели все еще красовалась на этажах, остальное рухнуло вниз на мостовую и сейчас горело. В другом месте это был парикмахерский салон, перед которым валялись восковые манекены, Их оплавленные лица напоминали сейчас жутковатые гримасы. Наконец машина свернула на улицу Либиха. Ной Бауэр высунулся из окна. Вот он, его дом и палисадник, терракотовый карлик и красная фарфоровая такса на газоне. Все невредимо, даже все окна целы. Спазм в желудке сразу разжался. «Повезло», — подумал он. чертовски сказочно повезло то есть вообще то все как надо почему именно с ним должно было что то случиться он повесил фуражку на вешалку из олених рогов и прошел в гостиную сельма фрея эй где вы там никто не ответил но протопал к окну и распахнул его в саду за домом работали двое пленных русских Они на миг подняли головы и тут же принялись усердно копать дальше. «Эй, вы там, большевики!» Один из русских прервал работу. «Семья моя где?» — крикнул Нойбауэр. Пленный что-то ответил ему по-русски. «Брось ты свою тарабарщину, идиот! Ты немецкий язык, понимаешь? Или мне спуститься и самому тебя научить?» Русский напряженно смотрел на него, явно стараясь понять. «Ваша супруга в подвале», — раздалось вдруг за спиной у Ной Бауэра. Он обернулся. Это была их служанка. «В подвале?» «Ах да, ну, конечно». «А где были вы?» «На улице». Я только на минутку выскучила. Девушка стояла в дверях. Лицо ее раскраснелось, глаза блестели, будто она только что со свадьбы. Говорят, больше сотни убитых, выпалила она. На вокзале, на медном заводе, в церкви. Тихо! прикрикнул на нее Ной Бауэр. Кто говорит? Ну, люди на улице. Кто именно? Ной Бауэр шагнул к ней. Провокационные слухи. Кто распускает, я спрашиваю? Девушка отпрянула. На улице? Не я, кто-то. Все говорят. Изменники, отребья. Ной Бауэр бушевал. Наконец-то он мог сбросить накопившееся напряжение. Бандиты, скоты, нытики. А вы, что вам на улице понадобилось? Мне? Да ничего. Покинули свой пост, да? Чтобы сеять панику и разносить вредные слухи? — Ну, ничего, мы с вами еще разберемся и все проверим. Чертовски тщательно проверим. А теперь марш на кухню. Девушка выбежала вон. но и Бауэр, пыхтя закрыл окно. — Обошлось, — думал он. — Они всего лишь в подвале. Ну, конечно. Давно бы и сам мог догадаться. Он достал сигару и закурил, потом одернул на себе китель, выкатил грудь колесом, глянул на себя в зеркало и отправился вниз. Его жена и дочь, тесно прижавшись друг к другу, сидели на кушетке у стены. Над их головами в массивной золоченой раме переливался многоцветными красками портрет фюрера. Подвал был построен в 1940 году под бомбоубежище. В ту пору Ной Бауэр, Затеял строительство исключительно из соображений престижа. Считалось, что истинные патриоты должны в этом деле показать пример. Да и кто тогда мог всерьез предположить, что Германия подвергнется бомбардировкам? Ведь сам Геринг заявил, воздушный флот Рейха не пропустит ни одного вражеского самолета, а если пропустит, пусть его, Геринга, величают тогда хоть Майером, хоть Шмитом, хоть Чайником, и всякий честный немец вправе был полагаться на это заверение. А теперь вон как все обернулось. Типичный пример коварства жидов и плутократов прикидываться слабаками, преуменьшая свои истинные силы. Бруно Сельма Нойбауэр медленно поднялась с кушетки, начиная всхлипывать. Это была толстая блондинка в розовом цвета лососины халате французского шелка, отороченном кружевами. Халат этот Нойбауэр привез ей в 1941 году из Парижа, где был в отпуске. Ее жирные щеки тряслись, маленький рот тщетно пытался проживать слова. Все уже кончилось, Сельма, только успокойся. Кончилось? Она все еще пережевывала слова, будто это огромные клетки. На, надолго ли? Навсегда. Они улетели. Налет отражен. Они больше не вернутся. Сельма Нойбауэр лихорадочно стянула полы халата на своей пышной груди. — Кто тебе это сказал, Бруно? — Откуда тебе это известно? — Да мы, по крайней мере, половину из них сбили. Они теперь крепко подумают, прежде чем прилететь снова. — Откуда тебе это известно? — Ну, известно и все. В этот раз они еще застигли нас врасплох, но уж в другой раз мы их совсем по-другому встретим. Род жены вдруг прекратил жевать. — Это все? — спросила она. это все что ты можешь нам сказать но и бауэр понимал конечно что несет полную колесицу разве этого недостаточно спросил он поэтому в ответ слегка повышая голос жена смотрела на него в упор ее светло голубые водянистые глаза глядели тяжело и неподвижно нет завизжала она вдруг этого недостаточно Все это чушь и ничего больше. Чего нам только не обещали. Сперва нас уверяют, будто мы настолько сильны, что ни один вражеский самолет не появится в небе Германии, а они все-таки появляются. Тогда нам говорят, они больше не вернутся, потому что мы отныне будем их сбивать прямо над границей. А вместо этого их прилетает в десять раз больше, и воздушную тревогу объявляют каждый день. И вот в довершении всего они уже бросают бомбы прямо на нас, а ты приходишь, как ни в чем не бывало, и заявляешь, они больше не прилетят, в следующий раз мы им покажем. Сам посуди, нормальный человек может этому верить. Сельма! Нойбавер невольно бросил взгляд на портрет фюрера. Потом подскочил к двери и захлопнул ее. «Черт подери, возьми себя в руки!» — зашипел он. «Ты что?» погубить нас всех хочешь. Ты с ума сошла так орать?» Он подошел к ней вплотную. Над ее толстыми плечами фюрер по-прежнему устремлял свой отважный взор на ландшафты Берхтесгадена. На секунду Нойбауэр и вправду готов был поверить, что вождь все слышал. Но Сельма на вождя не смотрела. «С ума сошла?» — визжала она. «Кто сошел с ума? Я? Нет уж дудки. Как замечательно мы жили до войны. А теперь что? Что теперь? Еще неизвестно, кто сошел с ума». Но и Бауэр обеими руками схватил ее за плечи и стал трясти так, что только голова болталась. Волосы у нее распустились, гребешки и заколки полетели на пол, она поперхнулась и закашлялась. Наконец он ее выпустил. Она мешком повалилась на кушетку. «Что на нее нашло? спросил он дочь. «Да ничего особенного. Просто переволновалась. Но почему? Ничего ведь не случилось». «Ничего не случилось!» — снова взвилась жена. «С тобой-то, конечно, там, наверху. А мы здесь одни». «Тихо, черт возьми, не и так». Я не для того пятнадцать лет оттурбил, чтобы ты своим криком в раз все мне порушила. Думаешь, мало охотников на мое место зарится? — Это первая бомбежка, папа, — невозмутимо заметила Фрея Нойбауэр. До этого ведь только воздушные тревоги были. Мама привыкнет. — Первая? — А, ну, конечно, первое. Какая же еще? Радоваться надо, что раньше ничего не случилось, — А не устраивать дурацкий крик. Мама нервная очень, но ничего, привыкнет. Нервная? Спокойствие дочери как-то сбивало Ной Бауэра с толку. А кто не нервный? Может, думаешь, у меня нервы железные, но надо держать себя в руках. Иначе знаешь, что может быть? Да, то же самое. Жена его смеялась. Она лежала на кушетке, неуклюже раскинув толстые ноги. Из-под халата выглядывали розовые домашние тапочки, тоже шелковые. Розовый шелк, в ее понимании, это был верх элегантности. «Нервная, привыкнет. Тебе хорошо говорить?» «Мне? То есть как?» «А с тобой ничего не случится». «Как? С тобой ничего не случится. Это мы здесь сидим, как в мышеловке». Что за вздор ты несешь? Какая разница? Как так со мной ничего не случится? Ты-то в своем лагере в полной безопасности. Что? Ной Бауэр даже бросил сигару и придавил ее каблуком. Да у нас таких подвалов в помине нет. Насчет подвалов он, конечно, приврал. Потому что они вам и не нужны. Вы же за городом. Какое это имеет значение? Бомба дура, ей все равно, куда падать. Лагерь они бомбить не будут. Ах так, это что-то новенькое. Откуда тебе это известно? Что, может, американцы сбросили тебе такую листовку? Или специально для тебя передали по радио? Но и Бауэр покосился на дочь. Он ждал одобрения за такую удачную шутку. Но Фрея... только теребила бахрому плюшевой скатерти, который был накрыт стол возле кушетки. Зато жена и не думала молчать. Своих они бомбить не будут. Не говори ерунды. У нас там американцев вообще нет. И англичан тоже. Одни русские, поляки, всякий балканский сброд. Ну и свои враги народа. Немцы, да еще жиды, предатели и душегубы. «Они не будут бомбить ни русских, ни поляков, ни евреев», — проговорила Сельма с тупым упорством. Нойбауэр резко обернулся. «Ты, как я погляжу, очень много всего знаешь», — сказал он тихо, но с тем большей яростью в голосе. «А теперь послушай, что я тебе скажу. Они там, в самолетах, вообще не знают, что это за лагерь, понятно?» Они сверху видят только бараки на горе. Что за бараки, они не знают. Может, военный склад, может, еще что. Они видят казармы. Это казармы наших частей СС. Они видят здания, где работают люди. Для них это фабрики, то есть цели. Там, на горе, восток раз опаснее, чем здесь. Поэтому я и не хотел, чтобы вы туда переезжали. Здесь-то внизу по соседству с вами ни фабрик, ни казарм. Поймешь ты это, наконец, или нет? — Нет! Но и Бауэр уставился на жену. Такой он свою сельму еще никогда не видел. Он не мог понять, какая муха ее укусила. Вряд ли это только от страха. Не настолько уж она испугана. Он вдруг почувствовал обиду. Семья отворачивается от него. С досадой перевел глаза на дочь. — Ну, а ты? Ты что думаешь? Молчишь, как воды в рот набрала. Фрея Бавер встала. Тощая, желтоватая с лица, с большим выпуклым лбом, она в свои двадцать лет не похожа ни на Сельму, ни на отца. По-моему, мама уже успокоилась. Только и сказала она. — Что? Ты о чем? — По-моему, мама уже успокоилась. Секунду нойбауэр молчал. Он ждал, не скажет ли жена еще чего-нибудь. — Ну, ладно, — проговорил он наконец. — Нам можно подняться? — спросила Фрея. Ной Бауэр недоверчиво покосился на Сельму. Он был не уверен в жене. Надо ей втолковать, что ей просто нельзя ни с кем общаться, даже со служанкой, со служанкой в особенности. Но дочь его опередила. Наверху будет лучше, папа, воздуха больше. Он все еще стоял, не зная, как быть. Мишь, развалилась, как пешок муки, неприязненно подумал он. Нет бы сказать хоть что-то разумное. — Мне надо зайти в ратушу к шести. Диц звонил. Требует срочно обсудить положение. — Все будет в порядке, папа, ничего не случится. Нам ведь тоже еще надо ужин приготовить. — Ну, хорошо. Нойбавр, наконец, на что-то решился. — По крайней мере, дочь не теряет голову. — Хоть на нее положиться можно. Его кровь, его плоть. Он подошел к жене. — Ну, хорошо. Забудем обо всем этом, Сельма. Идет? Ну, как говорится, и на старуху бывает проруха. В конце концов, не так уж это и важно. Сверху вниз, с улыбкой, но холодными глазами, смотрел он на жену. Ну, ты как? Спросил он снова. Она не откликалась. Он обхватил ее за жирные плечи и даже слегка погладил. Тогда вот что. Отправляйтесь-ка наверх. И приготовьте ужин. Хорошо бы что-нибудь вкусненькое после такой-то встряски, а? Сельма равнодушно кивнула. «Ну, вот так-то лучше. Теперь Нойбауэр убедился, что худшее позади. Его дочь, конечно же, права. Сельма успокоится и больше не будет молоть всякий вздор. Правда, девочки, приготовьте что-нибудь повкусней. В конце концов, Сальмочка, я ведь только ради вашего же блага хочу, чтобы вы жили тут, в этом красивом доме, с надежным подвалом, а не там, по соседству с головорезами. Я и сам тут регулярно ночую по несколько раз в неделю, ты же знаешь, мы же все заодно. Так что и держаться надо вместе. Так давайте, правда, приготовьте хороший ужин. Тут я на вас полностью полагаюсь. И, кстати... — Достаньте-ка из погреба бутылку того французского шампанского, помните? — У нас ведь еще много этого добра, верно? — Да, — отозвалась жена, — этого добра у нас еще много. И последнее, — отчеканил под конец группенфюрер Диц. до меня дошли слухи, будто некоторые господа высказывали намерение вывести свои семьи из города. Хотелось бы знать, насколько это в самом деле так. Никто не ответил. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Мы, офицеры СС, должны быть образцом во всем. И если мы начнем вывозить семьи из города, прежде чем будет отдан общий приказ об эвакуации, это может быть в корне неверно истолковано. Всем нытикам и маловерам это даст почву для всякого рода пересудов. Посему я вправе ожидать, что без моего ведома ничего подобного не произойдет». Он стоял перед своими офицерами, рослый, статный, в элегантно пошитой форме и смотрел на них. Каждый из подчиненных отвечал ему преданным и открытым взглядом, и почти каждый прикидывал в мыслях, куда бы поскорее увести семью, хотя догадаться об этом по их глазам было невозможно. А еще каждый думал примерно вот что. «Дитцу легко произносить речь. У самого семья не здесь». Он родом из Саксонии, и у него в жизни одна забота — выглядеть, как подобает прусскому гвардейскому офицеру. Велика премудрость. А рисковать чужими жизнями — это всякий мастак. — На сегодня все, господа, — произнес Диц. Хочу напомнить вам еще раз. Наше новейшее секретное оружие уже на конвейере. По сравнению с ним... Наши снаряды «Фау-1» — просто игрушка, хотя и они весьма эффективны. Лондон лежит в руинах. Вся Англия под непрерывным обстрелом. Мы удерживаем главные порты Франции. Десантные части противника испытывают огромные трудности со снабжением. Наш встречный удар сметет неприятеля в море, и он не заставит себя долго ждать. Мы накопили очень мощные резервы, и наше новое оружие... Я не могу ничего разглашать, но вот вам информация с самого верха. Через три месяца победа будет наша. Так что только три месяца надо продержаться. Он выбросил вперед руку. За работу! Хайль Гитлер! Хайль Гитлер прогрохотала в ответ. Но и Бауэр. Выходил из ратуши. «О «России Диц ничего не сказал», — размышлял он. «О Рейне тоже ничего. О прорванном западном вале и подавно». «Продержаться. Ему легко говорить. У него тут нет имущества. Он фанатик. Вот если бы он владел, как я, доходным домом возле вокзала или был пайщиком Мелленской газеты». У него тут Никола кола, ни двора, а у меня все. Если все взлетит на воздух, у меня гроша за душой не останется. На улице вдруг оказалось полно народу, площадь перед ратушей была забита битком, на парадной лестнице уже устанавливали микрофон, а, значит, диц будет говорить речь. С фасада на площадь с невозмутимой улыбкой взирали каменные физиономии Карла Великого и Генриха Льва. Нойбавер сел в Мерседес. — На улицу Геринга, Альфред, — Альфред скомандовал он. Доходный дом Нойбавера стоял на углу улицы Геринга и аллеи Фридриха. Это было солидное здание, в нижнем этаже которого разместился салон модного платья. два верхних этажа были сданы под конторы ной бауэр велел водителю остановиться вылез и обошел здание два стекла в витрине треснули больше вроде бы никаких повреждений он взглянул на окна верхних этажей они тонули в смрадном тумане дыма с вокзала но в его доме ничего не горело может там тоже лопнуло несколько стекол но это и весь ущерб некоторое время он постоял перед домом. «Двести тысяч марок», — думал он. «Вот сколько стоил этот дом, если не больше». А он заплатил за него пять тысяч. В тридцать третьем дом принадлежал жеду Йозефу Бланку. Тот запросил сто тысяч и еще скулил, будто и так очень много теряет и дешевле ни за что не отдаст. Но после двух недель в концлагере, Продал за пять тысяч, как миленький. «Я еще очень порядочно вел себя», — рассуждал мой Бауэр. «Мог бы и вообще получить бесплатно. Бланк сам подарил бы мне этот дом, если бы СС с ним чуток позабавилась. А я ему целых пять тысяч дал. Приличные деньги. Правда, не сразу. У меня столько и не было тогда. Но как только первую арендную плату собрал, все и выплатил». Бланк и с этим, кстати, согласился, так что вполне законная купля-продажа. Законно и добровольно заверена у нотариуса. А что Йозеф Бланк в концлагере неудачно упал, потеряв при этом глаз, сломав руку и еще кое-где поранившись, так это был несчастный случай. У кого плоскостопие, тот вообще легко падает. Но и Бауэр ничего такого не приказывал. Его и не было при этом даже. Он всего лишь распорядился взять Бланка под охранный арест, чтобы слишком ретивые молодчики из СС ничего над ним не сотворили. Ну, а уж остальное было по части Вебера, начальника режима. Он обернулся. С чего это вдруг всякое старье в голову лезет? Что это с ним в самом деле? Это все давно быльем поросло. Жить-то нужно. Не он-то кто-нибудь другой из партийцев прибрал бы к рукам этот дом за меньшую сумму, а то и просто так. А он купил легально, все по закону. Фюрер сам сказал, верные солдаты партии должны получить вознаграждение. Да и что те крохи, которые он, и Бауэр, успел урвать в сравнении с тем, что нахапали бонзы? Геринг, к примеру. Или вот Шпрингер, их Гоуляйтер, прошедший путь от гостиничного вышибала до миллионера. Но и Бауэр никого не ограбил, просто удачно купил все, шито-крыто. У него все квитанции на руках, с печатями. Над вокзалом вскидывались столбы пламени. То и дело слышались взрывы. Наверное, вагоны с боеприпасами. В прыгающих красноватых отблесках стены дома вдруг показались влажными, словно покрытыми кровавой испариной. — Что за чушь? — подумал Ной Бауэр. — Что-то и впрямь нервы шалят. Этих жидовских адвокатов, что тогда с верхнего этажа пришлось выкуривать, давно уже и не помнит никто. Он уселся в машину, слишком близко к вокзалу. Коммерчески-то это выгодно. Но при бомбежках оказалось чертовски опасно. Тут станешь нервный. На большую, Альфред. Здание Меллинской газеты совершенно не пострадало. Но и Бауэр уже узнавал об этом по телефону. Как раз вынесли экстренный выпуск. Газеты рвали у разносчиков из рук. Толстые пачки таяли прямо на глазах. Один пфенник с каждого проданного экземпляра полагался ему, Ной Бауэру. Все новые разносчики выходили из редакции с новыми пачками газеты. Они вскакивали на велосипеды и стремительно уезжали. Экстренный выпуск — это и экстренный заработок. У каждого разносчика не меньше двухсот газет. Ной Бауэр насчитал семнадцать разносчиков. Это тридцать четыре марки. Как говорится, худо без добра не бывает. Этими деньгами он хоть частично покроет замену витринных стекол. Глупости. Стекла ведь застрахованы. Так-то оно так. Только заплатит ли агентство? Сможет ли заплатить при таких-то разрушениях? Заплатит. Уж ему-то как пить дать заплатит. Так что 34 марки — это чистая прибыль. Он купил экстренный выпуск. Короткое воззвание Дитца уже было напечатано. Быстро сработали. Рядом сообщение, что два вражеских самолета сбито над городом, половина остальных над Минденом, Оснобрюком и Ганновером. Статья Геббельса о бесчеловечности и варварстве врага, подвергающего бомбардировкам мирные немецкие города. Несколько основополагающих изречений фюрера. Заметка о том, что отряды гитлеровской молодежи уже ищут вражеских летчиков, выпрыгнувших с парашютами. Нойбаур отбросил газету и направился к табачной ловчонке на углу. — Три немецких стража, — попросил он. Продавец раскрыл перед ним коробку. Нойбаур равнодушно выбрал. Сигары все равно плохие. Сплошной буковый лист. Дома у него есть кое-что получше — импортные товары из Парижа, из Голландии. Он спросил немецких стражей только потому, что Ловчонка — тоже его собственность. До перехода власти она принадлежала жедам эксплуататорам Лессеру и Захту. Была такая фирма. Тогда, в тридцать м на нее наложил лапу штурмфюрер Фрайберг и владел до тридцать го Золотое дно! Нойбауэр откусил кончик немецкого стража. Ну, кто же виноват, что Фрайберг в подпитии позволил себе в предательском духе высказаться против фюрера? Его Нойбауэра прямой партийный долг состоял в том, чтобы сообщить об этом куда следует. Фрайберг вскоре сгинул, а Нойбауэр откупил у его вдовы ловчонку. В порядке дружеской услуги он сам ей и посоветовал продать причем немедленно. По его сведениям, все имущество Фрайберга подлежало конфискации. А деньги все-таки проще припрятать, чем магазинчик. Конечно, вдова была благодарна. Продала. Понятное дело, за четверть цены. Ну а как еще, если наличных у Нойбауэра больше не было, а дело-то срочное? Она все поняла и согласилась. До конфискации, правда, потом так и не дошло. Но и Бауэр и это ей растолковал. Просто он по дружбе употребил свое влияние, так что деньги ей остались, а он даже порядочно поступил. Долг есть долг, а ловчонку и впрямь могли конфисковать. Кроме того, одинокая вдова не в состоянии держать ловчонку. Конкуренты вынудили бы ее продать еще дешевле. Но и Бауэр вынул сигару изо рта. Не тянется. Дерьмо, а не табак. Но люди платят. Кидаются на все, чем можно дымить. Жаль, право, что табак по карточкам можно было бы в десятеро оборот увеличить. Он еще раз взглянул на Ловчонку. Повезло. И это цела. Он сплюнул. Почему-то во рту вдруг гадкий привкус. От сигары, наверное. А может, еще от чего? Да ведь ничего же не случилось. Нервы сдают. К чему вспоминать все эти старые истории? Давно быльем поросло. Снова залезая в машину, он выбросил сигару, а две других протянул шоферу. — Держи, Альфред. Это тебе на вечер. А теперь в сад... Сад был гордостью Нойбауэра. Это был солидный участок земли на окраине города. Большая часть была занята под овощи-фрукты, но имелся еще и цветник, и скотный двор. Несколько пленных русских содержали здесь все в безупречном порядке. Хозяину они не стоили ничего, а если на чистоту, то еще сами могли бы Нойбауэру приплачивать. чем корячиться по двенадцать пятнадцать часов около медеплавильной печи они тут выполняли легкую работу на свежем воздухе сад был уже укутан сумерками небо в этой стране города было прозрачное в кронах яблонь застряла луна от вспаханной земли шел густой пряный дух в бороздах уже пробились первые ростки а на фруктовых деревьях набухли крупные клейки почки Маленькая японская вишня, что зимовала в оранжерее, была уже осыпана бело-розовой дымкой застенчивых, едва раскрывшихся цветков. Русские работали в другом, противоположном конце участка. Нойбавр разглядел отсюда их темные понурые спины и силуэт часового с винтовкой, примкнутый штык которой грозно буравил небо. Часовой-то нужен лишь про формы ради, русские никуда не убегут, Да и куда им бежать? В ристанских робах, не зная языка. Рядом с ними виднелся большой бумажный мешок, пепел из крематория, который они засыпали в борозды. Они сейчас работали на грядках для спаржи и клубники, лакомств, к которым Нойбауэр питал особую слабость. Клубнику и спаржу он готов был есть всю жизнь. В бумажном мешке был пепел шестидесяти человек. в том числе двенадцати детей. Сквозь ранние сливово-сизые сумерки бледно мерцали первые примулы и нарциссы. Они росли у южной ограды под стеклом. Нойбаур открыл одну из створок теплицы и склонился над цветами. Нарциссы не пахли, но зато фиалки, невидимые в полумраке, источали упоительный аромат. Он вдохнул всей грудью. Это его сад. Он сам его купил, сам за него расплачивался, по-честному, как в старину, за полную цену, и ни у кого не отбирал. Вот тут, тут его место, место, где он становился человеком после забот суровой службы на благо отчизны и повседневных тревог о домочадцах. Он блаженно посмотрел вокруг, оглядев беседку, увитую жимолостью и дикой розой, оглядел живую изгородь из бука, искусственный грот из известнякового туфа, кусты сирени, втянул в себя пряный воздух, уже пахнущий весной, провел ласковой рукой по укутанным соломой стволам персиков и груш у стены, а потом открыл калитку на скотный двор. Он не пошел к курам, что, как старые бабки, вечно сидят на своем насесте, не пошел и к двум поросятам, что спали в соломе. Он прямиком отправился к кроликам. Кролики были ангорские, белые и серые, с длинным шелковистым мехом. Когда он включил свет, они еще спали и не сразу начали шевелиться. Он просунул палец в проволочную ячейку и пощекотал кроличью шерстку. Ничего мягче он в жизни не встречал. Он достал из корзиночки рядом капустный лист, нарезанную морковку и просунул корм в клетку. Кролики тут же подошли и принялись уплетать лакомство своими розовыми губками спешно и аккуратно. Муки! ласково позвал он, поди сюда, муки! Душное тепло крольчатника убаюкивало. Оно походило на какой-то давний сон. Запах зверей возвращал сознанию давно забытую невинность. Это был свой маленький мир, свое почти растительное бытие, отрешенное от всего, от бомбежек, интриг, лютой борьбы за существование. Только морковка, капустный лист Пушистое жаркое зачатие, время от времени стрижка, появление потомства, ни одного кролика он не разрешил зарезать. Муки снова позвал он. Большой белый кролик-самец нежными губами взял у него из рук лист капусты. Красные глаза поблескивали, как светлые рубины. Но и Бауэр почесал его за ухом. Сапоги его скрипнули, когда он наклонился. — Как там, — Сельма сказала, — в безопасности? — Вы там в лагере в безопасности. Кто и где сейчас в безопасности? И был ли вообще когда-нибудь? Он просунул побольше капустных листьев в ячейке клетки. — Двенадцать лет, — думал он, — до переворота я был секретарем, почты и получал каких-то двести марок в месяц. На эти деньги хоть живи, хоть подыхай. Теперь вот я кое-что нажил. И не хочу все снова потерять. Он глянул в красные глаза кролика. Сегодня все хорошо сошло, и дальше будет обходиться. А бомбить ведь могли и по недоразумению. Такое часто бывает, особенно когда вводят в дело новые силы. Город-то никому не нужен, иначе давно бы уже начали бомбить. Но и Бауэр чувствовал, как постепенно все в нем успокаивается. — Муки, — повторил он ласково, а сам подумал, — в безопасности, конечно, в безопасности. Кому же охота помирать под самый конец?